Две недели спустя до Фландау вернулся от Ванды с улицы Забровска, 99, с ужасным донесением. В донесении говорилось, что все те, кого забрали в день 9-го ава, а затем в ходе еще пяти таких облав были умерщвлены в газовых камерах какого-то нового лагеря Треблинки. Из других польских гетто поступали сведения о существовании других таких лагерей. Бельзец и Хелмно в районе Кракова, Майданок в районе Люблина которые не то уже действуют, не то вот-вот будет введён в действие. По всему видно, говорилось в донесении, что строят ещё десяток таких лагерей. Массовые убийства в газовых камерах это было просто непостижимо. Мондык в качестве руководителя Габуним встретился с руководителями других сионистских групп в гетто, и они выпустили совместное воззвание ко всем немедленно организовывать восстание и прорывать стену. Воззвание имело скорее моральное значение, чем практическое. У евреев не было оружия. Кроме того, каждый, у кого было на руках рабочее удостоверение, считал себя застрахованным от всего. Однако главная причина, делавшая восстание невозможным, заключалась в том, что никто за стенами гетто не стал бы его поддерживать. Во Франции вешистское правительство категорически отклонило требования немцев о выдаче французских евреев. В Голландии всё население было полно решимости спрятать евреев у себя дома. В Дании король не только не обращал внимания на немецкие декреты, но датчане ещё и эвакуировали всех евреев в Швецию. Поляки же, если они и не поддерживали прямое истребление своих евреев, то и не возражали. Во всяком случае, открыто не протестовали. Только очень небольшая часть поляков была готова скрывать у себя евреев. В стенах гетто Каждая еврейская организация придерживалась своей идеологии. Религиозные прибирались с социалистами, консервативными и слевыми. Евреи любят прибираться. В условиях гетто споры и дискуссии всегда играли большую роль, но сейчас им грозила смертельная опасность. Строители Мундека объединили все враждовавшие группы и создали единое руководство. Эта объединённая организация носила название ЦОБ. Его ближайшей задачей было сплочение выеденных остатков евреев в гетто. Дов делал теперь одну вылазку за другой к Ванди на улицу Забровского 99. В каждый такой поход он доставлял польскому подполью просьбы от цоп об оружии и помощи. Большинство этих просьб так и остались без ответа, а те ответы, которые поступили, были просто отписками. В продолжение этого ужасного лета Когда немцы отправляли в Треблинку один транспорт евреев за другим, цоп делал отчаянные попытки приостановить это поголовное уничтожение. Однажды в начале сентября Дов чуть не попался. Выходя от Ванды, он привлёк внимание четырёх хулиганов. Он пытался убежать, но те загнали его в переулок, из которого не было выхода, и потребовали у него документов, которые бы удостоверили, что он не еврей. Мальчик стоял спиной к стене, и его мучители напирали на него со всех сторон, намеเรваясь спустить ему штаны, чтобы удостовериться самым недвусмысленным образом еврейнь или нет. Дов выхватил пистолет, который он должен был доставить в гетто, и на повалу убил одного из хулиганов. Остальные убежали. Сам Дов, что было мочи, побежал прочь и вскоре был уже в канале. Вернувшись домой, мальчик свалился. Мундик пытался успокоить его. Дов всегда чувствовал какую-то чудесную теплоту, когда брат бывал рядом. Мундаку было теперь без малого двадцать один, но он был ужасно худой, и вид у него всегда был усталый. Он был хорошим руководителем и работал до изнеможения. Ему удалось сохранить почти весь отряд строителей, и его боевой дух был по-прежнему высок. Братья тихо беседовали. Дов успокоился, Мундак положил руку Дову на плечо, они вышли вдвоем из штаба и пошли в свою комнату. Мондык, говоря о том, что Руф должна вот-вот родить, и как это будет чудесно, когда Дов вдруг станет дядей. Конечно, ребёнок будет племянником всех строителей, но всё-таки Дов будет его настоящим дядей. В отряде уже и до этого справлялись свадьбы, и даже родилось трое детей, все новые строители. Но самым чудесным ребёнком будет, конечно, сын Руфи. А тут еще Мундек сказал Дову, что им удалось организовать еще одну лошадиную тушу, так что будет настоящий пир. У Дова дрожь прекратилась. Добравшись наверх, Дов улыбнулся Мундеку и сказал, что очень его любят. Едва они открыли дверь и взглянули на Ребекку, так им сразу стало ясно, что стряслась беда. Мундеку с трудом удалось заставить Ребекку рассказать внятно, в чем дело. «Мать и Руфь!» — рыдала она. Их забрали с фабрики, отменили пропуска и повели на ум шлаг-плац. Дов бросился к двери. Мундек схватил его, мальчик визжал и вырывался. Дов, Дов, ничего нельзя сделать. Мама, мама, я хочу к маме. Дов, Дов, неужели тебе хочется посмотреть, как ее уведут? Руфь на восьмом месяце беременности до газовых камер Треблинки так и не доехала. Она умерла в родах вместе с ребенком в товарном вагоне до того набитым, что не было даже возможности прилечь. Комендант Треблинки, полковник СС Вирт, был вне себя от бешенства. Опять случилась авария в газовых камерах, а тут ожидался новый транспорт из Варшавского гетто. Вирт гордился тем, что Треблинка занимала первое место в области предоставления специальных услуг среди всех лагерей в Польше. Инженеры доложили, что нет никакой возможности устранить аварию ещё до прибытия транспорта из Варшавы. В довершение всех бед вот-вот должны были прибыть в целях личной инспекции штурмбанфюрер Эхман и сам Гиммлер, а Вирт намеревался устроить в их честь показательный сеанс массового умерщвления в газовых камерах. Пришлось собрать все старые, почти уже вышедшие из строя душегубки в окрестностях и послать их на станцию для приёма груза. При нормальных условиях в душегубке размещалось всего 20 человек. Но это был аварийный случай. Заставив жертву поднять руки вверх, немцам удалось втолкнуть в кузовы ещё 6 или 8 евреев. Затем они обнаружили, что между макушками стоявших и потолком осталось ещё несколько дюймов свободного пространства. Они и туда затолканули человек 8 или 10 детей. Лея Ландау находилась в состоянии полнейшей прострации после гибели Руфи Когда поезд загнали в тупик неподалёку от Треблинки. Её и ещё 30 женщин вытащили из товарного вагона и кнутом, дубинками, собаками загнали в душегубку, заставив поднять руки над головой. Когда душегубка была набита до отказа, железная дверь захлопнулась. Машина тронулась, и не прошло и минуты, как стальной кузов машины наполнился окисью углерода. Когда машина доехала до лагеря и остановилась у заранее вырытых ям, Все в кузове были уже мертвы. Оставалось только разгрузить трупы и вырвать золотые коронки из ртов жертв. Но тут Лея наконец надсмеялась над плачами. Её золотые зубы были уже давно выдернуты и обменены на пищу.